«Не будьте таким мрачным, дружище», — сказал Джонни. «Мы же на коктейле, а не на фильме ужасов». Он протянул Антуану стакан. Тот машинально улыбнулся, не отрывая взгляда от двери. Он приехал сюда час назад, он ждал Люсиль. Скоро девять, а ее все нет. А что могло случиться? Она обещала же прийти. Но он вспоминал, как уже на пороге она прошептала. «Завтра». Завтра исчезла. А что если все вчерашнее лишь ее минутная прихоть? В конце концов теперь Люсиль содержит богатый покровитель, а молодых самцов вроде него сколько угодно, а молодых самцов вроде него сколько угодно на каждом углу. Уж не приснилось ли все это сумерки, красный ночник и Люсиль в его постели? Что если для нее их свидание было случайным эпизодом среди многих других, а он просто самоуверенный глупец? К нему подошла Диана в обществе хозяина дома, американца, обожающего литературу. «Уильям, вы знакомы с Антуаном?» произнесла Диана утвердительно. «Точно не знать...» Кто нынче ее любовник, было бы, по крайней мере, неприлично. «Конечно!» — подтвердил Уильям, окидывая Антуана оценивающим взглядом. «Он бы мне еще приподнял губу, чтобы заглянуть в зубы», — с яростью подумал Антуан. «Уильям рассказывает потрясающие интересные вещи про скота Фиджеральда», — продолжала Диана. «Тот дружил с его отцом». «Антуан обожает Фиджеральда. Расскажите ему все, что вы мне говорили про это». Антуан не дослушал окончания фразы. Вошла Люсиль. Ее ищущий взгляд побежал по гостиной, и Антуан понял, что имел в виду Джонни. На лице ее был написан «Ужас». Наверное, он бы так выглядел еще пару минут назад. И тут она его заметила. Она остановилась, затем машинально шагнула к нему. У Антона закружилась голова. «Сейчас я к ней подойду. Я прижму поцелуй в губы, а на остальное наплевать». Люсиль угадала его мысль по решительному выражению лица и едва не поддалась искушению. Ночи и день без него показались ей бесконечными. Шарль задержали, Шарля задержали дела, и она едва не умерла от страха, что приедет слишком поздно. Они замерли, глядя друг на друга, как зачарованные. Потом Люсиля резко отвернулась, то был жест ожесточенного бессилия. Она не могла отважиться. Ей бы хотелось приписать свою нерешительность, жалости к Шарлю, но в глубине души она знала, что просто боится. К ней подошел Джонни. Он смотрел на нее с участливой улыбкой. Она улыбнулась в ответ, и он взял ее под руку и повел к буфету. — Вы меня напугали, — сказал он. «Чем — Чем? — спросила Люсиль. Она посмотрела ему прямо в глаза. Неужели уже начинается этот балаган? Сообщники, друзья, посвященные ухмылки за спиной, только не это. Джонни пожал плечами. «Я хорошо к вам отношусь», — тихо произнес он. «Хотя вам это все равно, но я очень хорошо к вам отношусь», — повторил Джонни. И что-то в его голосе ее тронуло. Должно быть, он ужасно одинок. — А почему вы решили, что мне это все равно? — спросила Люсиль. — Ведь вы интересуетесь только теми, кто вам нравится, а остальные вам только мешают. Разве не так? Но в нашем маленьком кружке оно даже и к лучшему. Сможете сохранить себя чуть дольше. Она слушала его и не слышала. — Антуан, «Антуан, он затерялся в толпе, в этом лесу. Где же он?» «Где ты, мой дурачок, мой любимый, мой Антуан? Где ты, мой долговязый? На что тебе твои золотистые глаза, если ты меня не видишь? Но я же тут совсем близко, милый мой, мой дуралей!» На нее волной накатила нежность. «Как там, — сказал Джонни, — это правда, она замечает лишь тех, кто ей нравится». А нравится ей Антуан, ей так редко случалось точно знать, чего же она хочет от жизни. Смотрел на нее с завистью и с грустью. Он и вправду относился к Люсиле с симпатией. Ему нравилось, как она молчит, скучает, смеется. Теперь ему открылось ее новое лицо, Помолодевшее, юное, почти свирепое, Преображенное страстью. С любовью вечно так. Никогда не знаешь, явь или сон. Антуан-то не терял времени даром. Он ведь только вчера попросил у него телефон Люсили, Так думал Джонни. Спокойно, как нечто само собой разумеющийся разговор мужчины с мужчиной. Как ни странно, в их отношениях была своеобразная мужская солидарность. Поэтому Джонни и в голову не пришло рассказать про этот звонок Клэр, хотя обычно он делился с ней всем, что могло ее заинтриговать. Были еще вещи, которых Джонни не делал, хотя видит Бог жизнь». «Трудная штука!» Порывы Антуана к счастью Диана не заметила. Как раз, когда Люсиль входила в гостиную, подоило ее платье зацепился за круглый столик. Уильям недоумевал от чего, при упоминании о Фиджеральде этот молчаливый француз вдруг как-то дернулся. Но Антуан быстро совладал с собой. Теперь он помогал Диане отцепить платье. У тебя руки дрожат сказала Диана громким шепотом. Обычно на людях она обращалась к нему на «вы», хотя бы для того, чтобы другой раз как бы ненароком сказать «ты». В последнее время такие оговорки случались все чаще, это раздражало Антуана. Уже два дня его раздражало все, все». Как она спит, как говорит, как двигается, ему притила ее элегантность, он ставил ей вину уже то, что она живет на свете, и что без нее ему не попасть туда, где бывает Люсиль. Но еще он злился на себя самого, что вот уже два дня не может заставить себя притронуться к ней. И скоро она встревожится. Никогда раньше он не манкировал своими мужскими обязанностями. Чувственность в сочетании с безразличием помогали ему всегда быть на высоте. Ему и в голову не приходило, что, избегая постели, он вселяет в Диану определенные надежды. А то порой молчаливая бесстрастность этого опытного исправного любовника ее почти пугала. В ней было... Даже что-то механическое, любовь же цепляется за любую соломинку, толкует в свою пользу даже то, что, казалось бы, против нее». Антуан высматривал Люсиль. Он знал, что она где-то рядом, что и как час назад следил за дверью. Тогда он ждал ее, теперь боялся, что уйдет. Сдрогнул, услышав за спиной голос Бласан Леньера. Антуан обернулся, улыбаясь, пожал руки Люсиль и Шарлю. Перед ним снова сияли ее счастливые глаза. Чтобы скрыть волнение, он закашлялся. Бласан Леньер обратился к Диане. м м Уильям приобрел ту картину Булдини, ну, что я вам говорил. Уильям, вы должны нам ее показать. На секунду взгляды Шарля и Антуана встретились. Затем Шарль удалился в сопровождении Дианы Уильяма. Глаза у него были ясные, внимательные абсолютно честные. Что это значит? Он просто несчастен или что-то почуял? Антуан еще не задавался этим вопросом, пока его беспокоила только Диана. Да и то не слишком. После гибели Сары он редко беспокоился о других, теперь оставшихся Люсилью. Он спрашивал ее глазами без слов. «Кто ты? Чего ты хочешь от меня? Что ты здесь делаешь? Зачем я тебе нужен?» Я уж боялась что мы никогда сюда не доберемся, — тихо сказала Люсиль. Я же ничего о нем не знаю, — подумала она. Лишь то, как он занимается любовью. Почему же наши чувства так неистово? Виноваты не мы, а те, что вокруг. Будь мы свободны, не на у всех, мы были бы спокойнее, кровь не кипела бы так и ей вдруг захотелось уйти от него, к тем, кто пошел смотреть картину. Что же за судьба их ждет? Сколько лжи и суеты замусорит этот путь? Она взяла предложенную Антуаном сигарету, и он поднес ей спичку. «Вы придете завтра?» — поспешно спросил Антуан. «В то же время». Ему казалось, что пока он не будет точно знать, когда он снова сможет сжать ее в объятиях, ему не будет ни минуты покоя. И она кивнула. И сразу наступило такое успокоение, что он усомнился, А правда ли ему так нужно это свидание? Он много читал и знал из книг, что тревога еще сильнее ревности подстегивает страсть. И еще знал, что стоит ему здесь, посреди гостиной, обнять Люсиль и разразиться такой скандал. Случится непоправимое. И эта уверенность заменяла само действие, доставляя незнакомое прежде жгучее удовольствие радость сокрытия тайны. «Как дела, детки? Где наши друзья?» Звонкий голос Клэр Сантре заставил их вздрогнуть. Она обняла Люсиль за плечи и рассматривала Антуана, как если б долго пыталась поставить себя на ее место, и, наконец, это удалось. «Вот добращик!» «Женской солидарности», — подумала Люсиль, удивляясь, что это ее не раздражает. Антуана была очень к лицу, его смущенное решительное выражение. Вероятно, он слишком рассеян, чтобы долго лгать. Этот мужчина создан читать книги, гулять по Парижу, заниматься любовью, молчать для чего угодно, но вот только не для светской жизни. Он приспособлен к этому еще меньше, чем она». Ее безразличие и беззаботность все-таки довольно надежная броня. Уильям недавно купил Балдини. Он постарался изобразить светский тон. Диана и Шарль пошли смотреть картину. Антуан впервые назвал басан Линьера по имени и подумал, зачем обязательно фамильярничать с человеком, которого обманываешь. Клэр встрепенулась. «Он купил Балдини? О, а я ничего не знала!» Добавила она почти оскорбленно, как и всякий раз, когда обнаруживалась брешь в ее системе информации. Хм, «Как ведь дать беднягу при этом обобрали! Только американец способен купить картину, не посоветовавшись с Сантосом!» Мысли о глупости неосмотрительности бедняги Уильяма отчасти ее утешила, и она опять взялась за Люсиль. «Не пора ли этой девчонке поплатиться за скрытность и дерзость, за пренебрежение правилами игры?» Не отрывая глаза от Антуана, Люсиль улыбалась спокойно и умиротворенно. «Женщина может улыбаться так лишь мужчине, с которым побывала в постели». «И когда же Таня успели?» — лихорадочно принялась вычислять Клер. три дня назад, на ужине. Но между ними еще ничего не было. Успели наверняка днем. Да, встретились. И теперь в Париже никто не занимается любовью по ночам. К вечеру, но все так устают. А может, сегодня?» Она вглядывалась в их лица, пытаясь отыскать на них следы любовных утех. Любопытство подстегивало ее азарт. Люсиль прочла это по физиономии и не удержалась, прыснула. Охотничья стойка Клер сменилась кротким выражением. «Я все понимаю, я все принимаю», — как бы говорило ее лицо. Но усилия ее, как ни печально, пропали в туне, похвальных стараний просто не заметили. Им было... Не до неё. Глядя на Люсиль, Антуан смеялся вместе с ней. Он знал, после она объяснит свой неожиданный смех. Завтра, в его постели, в тот счастливый час, что следует за любовью. Он не спросил, «Чему вы так смеетесь?» и этим выдал себя. Так обнажаются многие тайные связи. Незаданный вопрос, оставленная без внимания фраза, безобидные слова, служившие паролем для двоих, но сделавшиеся слишком приметными. И первый же свидетель их разговора Клер по этому смеху, по их счастливым лицам догадалась обо всем. Им же было все равно». Они слишком радовались передышке и подаренной балдини Нескольким минутам, когда можно смотреть друг на друга и смеяться Не причиняя страданий двум другим Присутствие клеры и остальных удваивало радость свидания Хоть они и не признавались бы даже в этом самим себе Они были как два подростка в обществе взрослых Как люди, которым что-то запрещают, а они все равно делают И еще не наказаны. Диана шла к ним, пробираясь через толпу. Ей поминутно приходилось останавливаться, отвечая на приветствия и комплименты своих галантных приятелей. Она прокляла все на свете. Когда ей целовали руку, она готова была ее отдернуть и чуть не сквозь зубы отвечала на вопросы. Диана страдала. Она пробиралась через «Как дела, Диана?» «Вы прекрасно выглядите, Диана!» Как через дремучий лес, цепляющий ветками, мешающий идти. Она стремилась скорее вернуться на то проклятое место, где оставила любовника — с нравящейся ему женщиной. В эти минуты она ненавидела Шарля, Балдини, Уильяма, последнего за бесконечный путанный рассказ о том, как он покупал картину, развез целую эпопею. но разумеется, разумеется, он купил ее за гроши. Продавец ничего не смыслит в живописи. Диана всегда бесила страсть богатых выгадать на покупки, выцарапать скидку у знаменитых портных или у Картье. А слава богу, она не из их числа. Ее смешили светские дамы, обхаживающие своих поставщиков ради скидки, без, которых, без которой вполне могли обойтись. Надо будет рассказать об этом Антуану, это его рассмешит. Потому что светская жизнь всегда только забавляла его. По любому поводу он вспоминал Пруста. Диану это немного коробило, у нее было мало времени для чтения. Вот Люсиль наверняка читала Пруста, и у нее на лице написано Да уж, Шарль не перетруждает ее, можно и с книжкой поваляться. Дианас спохватилась. Господи, а что я несу? Разве невозможно стареть, не впадая в вульгарность? Диана страдала. Диана улыбалась. Диана даже подмигнула в ответ на подмигивание одного из гостей. Готовая всех смести на пути, Диана продолжала бесконечный бег с препятствиями. Скорей, скорее к Антуану. Она слышала, как он смеется своим низким голосом, и ей становилось невыносимо больно. Диана сделала еще шаг и даже зажмурилась от облегчения. Он смеялся, Клер. Алюсиль стояла к ним спиной.